Глава 13. Фира Львовна оказалась настоящим шумахером в юбке. У Кирилла от страха волосы на голове шевелились, когда она неслась по городу, лихо подрезая другие машины. А потом и вовсе развернулась, наплевав на две сплошные, пояснив, как ни в чём не бывало: "Так будет быстрее". Мило улыбнулась, являя миру недешёвую работу хорошего дантиста, и снова утопила педаль газа в пол, так что у Киры дёрнулась голова. до больницы они доехали за рекордные 15 минут. Впрочем, из-за этого короткое время Кирилл успел сначала посидеть, а потом и вовсе проститься с жизнью. Облекшись на выдохнув, мужчина буквально вывалился из машины, ошалело огляделся по сторонам, поблагодарив про себя Господа Бога, что остался в живых. Не зная, куда идти дальше, застал на пороге приёмного отделения и приложил трубку к уху. Пока он безуспешно пытался дозвониться Кире, Фира Львовна взяла ситуацию в свои надёжные руки. С Грацией Газели женщина побежала на перерез первому попавшемуся под руку медработнику, щуплому мужичонке лет пятидесяти. Пригвоздила того к стене своей внушительной грудью, ученив бедолаге настоящий допрос. «Вы интересуетесь, в какой палате находится некий гражданин Гер?» — наконец сообразил мужчина. «Да, Эдуард Гер. Это ведь родной отец Киры?» требовательно поинтересовалась Фира, теперь уже у Кирилла. Нашла у кого спрашивать? Он, между прочим, с Кирой Эдуардовной детей не крестил, почём ему знать? Кирилл. Фира Львовна со стороны лифтов послышался знакомый удивлённый голос. Ох, милочка, нашлась, взмахнула руками Релтерша и бросилась к Кире, отпустив ничего не понимающего врача. Ну, как ты? Кира торопела. Она и так находилась не в лучшей форме. Афир своим напором и вовсе выбила её из колеи. "Не очень хорошо. У меня отец в реанимации и" киромитнулась взглядом к стене в безуспешной попытке скрыть слёзы. Не сдержалась, шмыгнула носом. "А вы здесь какими судьбами?" недоумённо поинтересовалась она. "Да вот, Кирилла Владимировича к вам привезла. Мы как раз хотели посмотреть квартиру, когда вы позвонили. И я таки нашла подходящий вариант. Всё, как вы хотели. Да только не судьба нам её сегодня глянуть, а завтра, скорее всего, будет поздно. Уж очень хорошее предложение. Но пока Фира Львовна болтала, Кирилл внимательно наблюдал за соседкой. Почему-то сложилось впечатление, что она вообще слабо понимала, о чём ведёт речь риелторша. Вполне возможно, Кира даже забыла, о чём просила ту совсем недавно. Сейчас её взгляд был полон растерянности, а ещё слёз. Она держалась из последних сил, и это бросалось в глаза. Даже Фира Львовна обратила внимание. Вовремя, кстати, сказать. Кир уже хотел было её заткнуть. «Я привёз твою карту», — в наступившей тишине пояснил мужчина, взмахнув зажатый в руках сумкой. «Спасибо, спасибо», — прошептала соседка, забирая ту из его рук. «Не знаю, что бы я делала без твоей помощи». «Да брось!» Ничего сверхъестественного я не сделал. Как он? Тяжёлый инфаркт. Кира снова отвернулась к стене. Может быть, мы могли бы чем-то помочь? Снова подала голос Фира Львона. Правда, на этот раз напор в её голосе значительно поубавился. Кира растерянно развела руками. Я не знаю. Боюсь, вы вообще впустую потратили на меня своё время. Сейчас мне совсем не до кредитов. Да, да, я понимаю. проявила сознательность женщина. Простите, мне нужно купить кое-какие лекарства. Да, конечно. Ещё раз спасибо, что привезли мою карту. Вера хотела ещё что-то добавить, но мысли разбегались, и не было никакой возможности облечь их в слова. Она вообще находилась словно в тумане с тех самых пор, как отец позвонил ей на работу и прохрипел, что ему стало плохо, а ведь она поначалу и ехать к нему не собиралась. Подумала, что тот просто в очередной раз напился до чертей. Как ни в чём не бывало, отправилась на обед. И только в небольшой кафешке, которая располагалась в их офисном здании этажом ниже, её будто бы что-то по голове ударило. Кира вскочила и помчалась к машине, на ходу набирая номер скорой. Они успели вовремя. Как же хорошо, что успели, иначе... Иначе она никогда бы себя не простила. Вот по этому рецепту у вас в наличии всё имеется. Едва держась на ногах, протянула помятую бумажку про визору. Растерopная аптекарша быстренько сверилась с компьютером и уверенно кивнула головой. Вам повезло, есть буквально всё. У Киры не было сил даже улыбнуться в ответ. Дрожащие губы совершенно не слушались. Молча протянула женщине карту та провела оплату, не сводя с девушки внимательного взгляда. «Вам бы самой не мешало чего-нибудь выпить. Что, с кем-то из близких беда?» «С отцом», — прошептала Кира, забирая с небольшого прилавка пакет с лекарствами, который тут же выпал из её дрожащих ладоней. Несколько коробок вывалились на пол, и девушка присела, чтобы их поднять. В её поле зрения тут же очутилась пара ног, обутых в тёмно-коричневые замшевые ботинки, а потом, практически сразу же, на уровне её глаз возникли глаза Кирилла. «Я помогу». Твёрдо сказал он, сжимая её подрагивающие пальцы, которым никак не удавалось справиться с поставленной задачей. Кира неуверенно кивнула. "Ну, вот и всё. Пойдём, я донесу куда надо". "Зачем это тебе?" скинула девушка удивлённый усталый взгляд. "Просто хочу помочь", пожал плечами Кирилл. Кира ничего не ответила. Это было странно чужой человек, который совершенно бескорыстно предлагал свою помощь. Но это было так ей необходимо. Удивительно. Девушка уже давно привыкла со всем справляться одна. Кира, милочка, погодите. Ну вот снова Фира. И почему только до сих пор не ушла? Да, вы что-то хотели? Вот, возьмите. Это небольшая помощь от меня. Все мы люди, все мы можем оказаться в такой ситуации, когда может понадобиться поддержка. Кира, не понимающая, оставилась на зажатые в пухлой руке женщины купёры. перевела потрясённый взгляд на соседа, вернулась к риелторше. Она что, правда предлагает ей деньги? Нет, нет, спасибо, конечно, но это совершенно лишнее. Кира резко развернулась и пошла к лифту. "Кира", окликнул девушку сосед. "Тебя около какой палаты искать в случае чего?" "Понятия не имею, пока папа..." Её голос снова дрогнул. "В реанимации, которая находится на третьем этаже." Только за Кирой закрылась дверь лифта, как в отделение заявился Константин Сергеевич. Кирилл уже перестал чему бы то ни было удивляться, когда дело касалось соседей, поэтому просто пошёл ему навстречу. "Ну, как обстановка?" поинтересовался у Киры депутат. "Кривожная. Отец Киры Эдуардовны в реанимации, да и сама она едва стоит на ногах от переживаний. Влезла в разговор риэлторша, будто бы вопрос был адресован ей. «Кацман, Фира Львовна!» Запоздала представилась, протянув депутату мягкую ухоженную руку. Константин Сергеевич приветливо кивнул и на рукопожатие ответил. «Я чего приехал-то? Вот, собрали у кого сколько было!» Депутат протянул Киру пухлый конверт с наличкой. «Где собрали?» — тупил тот. Он бы много отдал, чтобы узнать, в каких таких местах можно насобирать столько денег. Но не на дороге же они валяются. «По дому прошёлся. Скинулись по-соседски. Вам помощь не помешает. Да бери ты, чего стоишь». Кирилл не стал уточнять, почему это им не помешает, если проблемы были исключительно у Киры, а вместо этого заметил. «Она денег не возьмёт. Ей уже Фира Львовна предлагала». «Гордая, значит». выгнал бровь Константин. Выходит, что так. Ладно, а с врачами вы уже говорили? Какие прогнозы? Нет, не знаем ничего. Так поймали случайно Киру у аптеки, перекинулись парой слов. Ну, это так нельзя оставлять. Давайте-ка я сейчас все разузнаю. Константин подошел к регистратуре, о чем-то переговорил с администратором. Итог беседы депутата явно не удовлетворил, потому что он принялся кому-то звонить. Кир наблюдал за соседом со стороны, вернувшись воспоминаниями к их совместной воскресной пробежке. Как Сёма и обещал, на неё вышли исключительно мужчины. Не было только опального Лёшки и маленького Саши, их стани сына, а так присутствовали все, даже Рудик в очередном потрясающем воображении наряде, где он его раздобыл оставалось загадкой. По мнению Кирилла, ни один приличный магазин спортивной одежды не рискнул бы выставить на продажу подобный товар. В отличие от них, Рудольф был экипирован по полной. В изящных руках художника находились палки для финской ходьбы. Бежали они по не самому простому участку. Тропинки вдоль берега реки, а там и подъёмы были, и спуски, и выступающие корни деревьев, которые они перепрыгивали на бегу. Темп, в принципе, был у всех одинаковый, особо не торопились, да и выносливость у каждого из мужчин была на уровне. Отставал только Рудик, но у того и дисциплина была другая. Ходьба, а не в Африке ходьба. Мышины пробежались пару километров, пока тропинка не оборвалась, и остановились отдышаться. Лёгкие горели, по ногам растекалась приятная усталость, и жутко хотелось пить. Кир уперся ладонями в колени и тяжело дышал. Вскоре к ним присоединился и отставший Рудольф. Не в пример более молодому поколению, Рудик даже и не запыхался, уселся прямо на траву под перевспинное дерево, поднял голову к палящему высокому небу. Ну, рассказывай, Костя, как дело было, вдруг скомандовал он. Костя промолчал, сделав вид, что не услышал вопроса. Нет, ты можешь, конечно, и дальше уподобляться страусу и прятать голову в песок, ответил на молчание Рудольф. Да только сам подумай, чем обернутся для тебя такие страусиные повадки. Депутат сдвинул густые чёрные брови. Неуверенным и явно ему не свойственным движением провёл рукой по затылку, видимо, сомневаясь, что здесь можно сказать. Подлец я и предатель, о чём тут ещё говорить? После недолгого молчания развёл он руками. Ну, хорошо же то, что ты это осознаёшь, философски заметил художник, сунул в рот колосок и снова уставился на небо. 4 года с этим живу. А ты что молчишь, Сёма? Почему не клеймишь позором? А что это даст? Понять я тебя не пойму. А судить зачем? Ты сам себе уже приговор вынес, не так ли? И то правда, заметил Константин Сергеевич. Какая женщина, какая женщина! И что тебе только не хватало из мэлов? Все-таки не выдержал Семен. Да я бы за такую... Губу закатай, рявкнул слуга народа, на что Сема лишь плечами пожал. Дурак ты, Костя! «Хоть и умный, а всё равно дурак», — подытожил Рудик. Воспоминания Кирилла прервал Константин Сергеевич, который, переговорив с кем-то из высоких чиновников от медицины, пообещал, что отцу Киры в обязательном порядке окажут самую квалифицированную медицинскую помощь. Кир мог только по-доброму позавидовать таким возможностям. Ему бы тоже хотелось решать проблемы людей одним звонком. «Ну, тогда что? По коням?» поинтересовался Кирилл. А вы что же, Кире Эдуардовне не будете новости сообщать? изумилась Фира Львовна. Нет, и это туда же. Вы посмотрите, что делается. Знает ведь, что они с Кирой просто соседи, и всё равно смотрит на него так, будто бы он совершил что-то постыдное, сообщив о своём желании уехать. Чёрт ей что. Наверное, вы правы. Сейчас найду её только Пробуднил мужчина и послушно пошёл к лифту.